Такая отдельная и самостоятельная корпорация, естественно, должна была представлять собой силу решающую в общественной организации. Орудие всегда готовое и удобное в руках политической партии. Занятие промышленностью привело к ослаблению воинской дисциплины, пренебрежению служебными обязанностями и к желанию освободиться от них, а самоуправление к воле и буйствам. Если ж припомнить общий упадок государственного благоустройства того времени, безнаказанность чиновнического коростолюбия и взяточничества, общий ропот и недовольство, то, конечно, подобные явления должны были проявляться у стрельцов более резко и опасного характера. И действительно, недовольство стрельцов стало обнаруживаться в грозных признаках. Завелись самовольные круги, где самые буйные и наглые имели перевес, и их съезжие избы скоро получили название колончей, с вершин которых бунтовавшая толпа сбрасывала всех неодобрявших их поведение. В конце царствования Федора Алексеевича опасное волнение обнаружилось в полку Семена Грибоедова. Стрельцы жаловались на притеснение своего полковника На то, будто бы он недоплачивал им жалования, заставлял их строить ему загородный дом, не отпуская с работы даже в светлый праздник. По общему совещанию грибоедовцы написали челобитную, которую потом и подали дьяку Стрелецкого приказа Павлу Языкову. К несчастью, последний щел челобитную за вымысел пьяных своевольцев и в таковом смысле доложил об ней, заведовавшим тогда стрелецким приказом князьям Юрию Алексеевичу и Михаилу Юричу Долгоруким. Согласно докладу, Долгорукие распорядились высечь подателя Челобитной, но исполнение не состоялось. Грибоедовцы напали на служителей приказа, избили их и освободили товарища. Непосредственно затем, явно взбунтовался весь Грибоедовский полк и увлек за собой другие остальные 16 полков. Мятежники решили вытребовать от правительства примерного наказания полковникам, а в случае отказа распорядиться самим. В таком положении находились общественные дела вообще и Стрелецкие в особенности при последних днях жизни бездетного Федора Алексеевича, когда выступил на сцену несчастный, неопределенный вопрос престола наследия. Преемственность наследования престолом не определялась ни законом, ни строго сложившимся обычаем. В акте избрания на царство Михаила Федоровича о преемственности не было упомянуто ни слова, и наследники его Сначала сын Алексей Михайлович, а потом внук Федор Алексеевич, восходили на престол вследствие объявления их наследниками при жизни государей. Но Федор Алексеевич, оставив после себя двух братьев, одного единокровного и единоутробного Ивана Алексеевича и другого единокровного Петра Алексеевича, не объявил себе наследника ни при жизни Не при последних моментах. Возникал вопрос, кто же должен быть после него царем. Казалось бы, право стояло за старшего брата Ивана, но его болезненность, слабость, неспособность и слепота были известны всем. Другой же, младший Петр, едва только достиг десяти лет».